«Путилин — московский гастролер». На другой день, часов около четырех, ко мне приехал Путилин. В руках он держал чемодан, под шубой я заметил перекинутый через плечо ремень дорожной сумки. «Я не мог предупредить тебя раньше, потому что был по горло занят. Если тебе улыбается мысль совершить со мной одно путешествие...» «Куда?» «В Москву. Но поторопись». До отхода поезда остается совсем немного времени. Я наскору уложил чемодан, и через час мы уже сидели в купе первого класса. Утомительно долгой дорогой... Тогда поезда ходили куда медленнее, чем теперь. Путилин не сомкнул глаз. Просыпаясь, я заставал его за просматриванием каких-то бумаг донесений. Откинувшись на спинку дивана, он что-то бормотал себе под нос словно заучивая необходимое наизусть. «Ты бы отдохнул, Иван дмитрич Несколько раз обращался я к нему. «Некогда, голубчик, надо зубрить особую тарабарщину. Скажи, мы едем по тому таинственному делу об исчезновении сына купца?» «Да. Ах, кстати, я забыл тебе сказать, что сегодня по этой же дороге, но несколько раньше нас, проследовали знакомые тебе лица». «Кто именно?» — удивился я. «Старший приказчик Вахрушинского и красавица в бархатном сарафане с белым платочком на голове». «Как? Откуда ты это узнал?» Путилин расхохотался. «Прости, но ты говоришь глупости». «Ты вот называешь меня русским лекоком. Какой же я был бы лекок, если бы не знал того, что мне следует знать?» «И какова же причина их столь внезапного отъезда?» У первого — желание как можно скорее спасти от опасности своего молодого хозяина. У второй — как бы тебе получше объяснить, ну, загладить свой промах с белым каленкоровым платочком, что ли? Стал быть, этот приказчик будет помогать тебе в деле розыска молодого Хрушинского? «О да, и очень!» — серьезно проговорил мой гениальный друг, этот великий русский сыщик — а теперь не мешай мне, спи. Сквозь полудрему, овладевшую мной из-за мерного покачивания поезда, до меня доносилось бормотание Путилина. По пиво духовное, по источнику нетления. Что за чертовщину несет мой знаменитый друг, неотвязно преследовала меня докучливая мысль. Подъезжая к самой Москве, Путилин мне сказал, Из многих дел, свидетелем которых ты был, это одно из наиболее опасных. Если меня не разорвут в клочья, я окончательно уверую в свою счастливую звезду». К моему удивлению, лишь только поезд подошел к платформе, как мы увидели направлявшегося к нам навстречу Икс, любимого агента, знаменитого сыщика. Путили на чем-то отрывисто его спросил, и мы все вместе тронулись в гостиницу для приезжих, оказавшуюся чрезвычайно грязным заведением и находившуюся на одной из окраин тогдашней патриархальной Москвы. — Почему тебе пришла фантазия остановиться в этом вертепе? — спросил я Путилина. — Так надо, — ответил он. — Несмотря на то, что уже наступил вечер, мой друг отправился куда-то в сопровождении агента Х и вернулся далеко за полночь поздним вечером второго дня нашего пребывания в москве в течение всего этого времени путилин почти не бывал дома он вытащил чемодан и порывшись в нем достал из него какое то странное облачение необходимо доктор немного преобразиться сегодня мне предстоит нанести весьма важный визит мне спросил я с легким укором но от чего же не нам «Увы, мой друг, на этот раз я никого не могу взять с собой туда, куда собираюсь. Дай бог, чтобы хотя бы мне одному удалось туда проникнуть». «Стоило мне тогда понапрасну тащиться в Москву», — недовольно проворчал я. «Не говори так. Ты и мой милый Икс, вы можете мне оказать существенную помощь. Слушайте». Пока я окончательно не убедился в правильности своего предположения, я по многим соображениям не хочу обращаться за содействием к моим московским коллегам. Вдруг знаменитый гастролер оскандалится. Конфуз выйдет. Я оставлю вас неподалеку от того места, куда постараюсь проникнуть. У меня есть сигнальный свисток с очень резким звуком. Если вы его услышите... Можете с револьверами на изготовку немедленно бросаться ко мне на помощь. Кстати, голубчик, Икс, вот вам приблизительный план. И Путилин подал агенту листок бумаги, на котором было что-то начертано. Перед тем, как надеть пальто, в каких обыкновенно ходят мещане, Путилин облачился в белый плащ-хитон с изображением красных чертей. «Это что такое?» — попятился я от него. — Мантия Антихриста, любезный доктор! — тихо рассмеялся Путилин. — Кто знает, быть может, она избавит меня от необходимости прибегать к револьверу. Последнее было бы весьма нежелательно. Ну, а теперь в путь! Была половина двенадцатого, когда мы покинули нашу затрапезную гостиницу и углубились в глухие улицы и переулки этой удаленной от центра Московской слободы. Темень стояла страшная, не было видно низги. Улицы были совершенно безлюдны. Только время от времени откуда-то из-за заборов доносились злобный неистовый лай и вой цепных собак. Вскоре мой отважный друг замедлил шаг. С минуты на минуту мы подойдем к нужному месту. Перед нами на левой стороне улицы черной массой выселся дом, за ним тянулся ряд построек. Все это скопление сооружений было обнесено высоким дощатым забором. Но, господа, я встану здесь у ворот. Вы переходите на другую сторону. Вы помните, Икс, тот забор, окружающий пустырь, который мы с вами вчера осматривали? «Еще бы, Иван Дмитриевич!» — с готовностью ответил агент. «Ну так вы с доктором за ним и притаитесь!» Время тянулось медленно. Где-то послышался крик первых петухов. Почти одновременно с их криком на пустынной улице стали вырисовываться темные силуэты людей. Они, крадучись боязливо, подходили к воротам таинственного дома, в котором не светилось ни малейшего огонька. Поскольку, господа, я люблю рассказывать связно и последовательно, то позвольте мне теперь продолжить историю со слов самого великого сыщика Ивана Дмитриевича Путилина. Вот что он поведал мне о своем смертельно опасном посещении этого таинственного дома.